Глава шестнадцатая «Она меня обманула!» Арсен посмотрел на Демидова твердым, как ему казалось, взглядом, способным пробить бетонную стену. «Смотри, какая цаца! Обманули его!» — всплеснул руками Роман и добавил язвительно. «Знаешь, Арсен, если бы у тебя на территории собрать всех, кого ты обманул, так они бы там плотненько встали бочком, как селедки в бочке, и не шевелились!» «Ой, да ладно тебе!» — махнул рукой Ямпольский, опираясь на нагретой доски. Он не слишком любил парилку, но сейчас это было необходимостью, чтобы хмель из мозгов полностью улетучился. Он сразу заподозрил, что никаких особенных новостей у Демидова не было, кроме тех, что еще с утра прислала Эвочка. У самого младшего Демидова наконец-то прорезался зубик. Самая младшая Ямпольская поймала рыбку. На средний Демидов муж Эвы уже успел сплавиться по горной реке И полетать на параплане. теперь он ждал, когда подрастет сын, чтобы вместе с ним заняться каньонингом. Арсен даже специально посмотрел, что это такое прохождение каньона горной реки с помощью альпинистской техники и вплавь. Но почему у него взять такое идиот а? Ддвое детей, а ему вплавь в горную реку вздумалось пересекать, да еще и ребенка с собой тянуть. сам Арсен экстремальные виды спорта не признавал. Он искренне не понимал, зачем подвергать себя опасности ради порции адреналина, когда жизнь сама по себе достаточно хрупкая и не всегда долговечная. Возможно, потому что в свое время досыта наелся автомобильных гонок, перестрелок и прыжков с парашютом под стеной автоматных очередей, не из-за острых ощущений, а по необходимости. Единственное, из-за чего стоило рисковать, по его мнению, это любимые люди и обстоятельства, конвертирующиеся в миллионы. «Лучше в миллиарды. Меньшее для Емпольского было слишком мелко, а острые ощущения вполне можно получить из сеанса хорошего затяжного секса». Ну, конечно, этого не стоило говорить отцу, который раздувался от гордости за сына, летящего на параплане на фоне швейцарских Альп. Именно туда Макар увез свою семью на лето, и возвращаться они пока не собирались. Рассен уже несколько раз летал их проведывать». Он заподозрил сговор, лишь только позвонил Роман, и не ошибся, наверняка Кравченко напил приятелю о непростом периоде в жизни родственника, и тот решил оказать посильную поддержку. Бутылку виски они приговорили в легкую, теперь следовало в сжатые сроки вернуться к жизни. Зато Демидову Арсен мог рассказать намного больше, чем тому же Кравченко, и неожиданно стало легче, как будто тонну груза с плеч сбросил». «Что ты, сыр мой, собираешься делать?» Уже спокойно, без ехидства, спросил Демидов. Его взгляд тоже выглядел более осмысленным, чем еще час назад. «А что с ней делать?» Без особой охоты ответил Арсен. «По-хорошему, ее бы прикопать — дело с концом. Но только это не совсем правильно». Он замолчал. Роман внимательно слушал. «Не такое уж и бесполезное приобретение, родственники, слушающие хотя бы из любопытства». «Не хочу перекладывать на нее вину, Рома», — продолжил Арсен, — «она намного меньше виновата, чем я. Ведь раз она так себя вела, значит, я дал повод, а потом не оправдал ее ожиданий. Не дал бы, не привел бы в дом или сразу убрал, когда привез Агату, и она бы так не стала себя вести. Она же не конченная, сука, Ирма. Даже предложила мне ребенка родить, и мне с ней было неплохо, это если совсем честно». «Тут ты, конечно, прав», — кивнул Демидов. «И все же, не отпусти же ты ее на все четыре стороны». «Не, не отпущу. В столицу ей дороги закрыты, пускай свой бизнес в другом месте по новой поднимает. Это немалые потери с учетом тех контрактов, которые она уже подписала. Там на неустойки половина ее сбережения уйдет, как минимум. Ну и чтобы на глаза больше не попадалось. Где-то так. А в остальном пусть Лешка припугнет, не помешает». — Тоже верно. — Слушай, а с Агатой что делать будешь? — С Агатой? Арсен нахмурился, закидывая руки за голову. Мне Ларком, мать ее, сказала, что Агата влюбилась в Тагира. — А ты же видел этого Мансурова? — Видел. Девки из-за таких, из трусов, одним махом выпрыгивают. Арсен поморщился, но комментировать не стал. Он чувствовал, как сердце снова по капле наполняется ядом, и ничего поделать не мог. — Лара сказала, что Агата замуж выходила, счастливая и влюбленная. А раз такое дело, я не знаю теперь, что делать. Ребенка родим, конечно. А вот что дальше? Она может захотеть вернуться к мужу. Сказала и пожалела, что нельзя вот прямо сейчас взять и свернуть шею Тагиру. Нет человека. Может, стоит у нее спросить? — Она со мной не разговаривает, — усмехнулся Арсен, вспомнив выброшенный блокнот. — Ясен перец, я бы с тобой не то что не разговаривал, я бы еще и плевался в тебя без остановки. — Так кто ж ты? — А ты не думала, что она согласилась на шантаж Тагира и из-за тебя тоже? — Думал. — Пока Януша не увидел. Они удивительно похожи, брат с сестрой. Рома, пацан к ней очень привязанный. Я понял, что Агата на все ради него была готова. Ради него, а не ради меня. — «Это ревность, Арсен. Не быкуй. Ревность до добра не доводит по себе, знаю. Ты тоже хорош. На семь лет девушку забросил. Что ей оставалось делать?» едино ну... «Рома, без тебя знаю». «Арсен, она ребенка твоего носит», — примирительным тоном сказал Демидов. «И как только поняла, что Мансуров соврал про чип, тут же с тобой связалась. Возможно, мы чего-то не знаем?» Арсен лишь развел руками, сложил их на груди закрыл глаза. «Возможно, и так». «Значит, надо узнать». Роман решительно выпрямился. «Как ты себе это представляешь?» — приоткрыл один глаз Симпольский. «Устроить допрос, а гадки, с кем ей в постели больше понравилось и с кем бы она хотела остаться? Да я сдохну, не спрошу такого Рома. И к Тагиру со своим сыном не отпущу. Выходит, надо ее насильно к себе привязать только потому, что у нас общий ребенок». — ты с возрастом совсем чистоплюдом сделался, — покачал голова Демидов. — Прям не узнаю тебя, Арсен. — Ладно, скажи спасибо, что у тебя есть родня. Организуем мы тебе дознание по всем правилам. Он протянул руку к телефону и набрал Кравченко. — Гена, на каком сроке беременных направляют на консультацию генетику? — «А, Отлично. — Послушай, а а мы можем... Арсен смутно представлял себе, что выйдет из этой затеи. Он видел только один выход — сделать так, чтобы Агата сама захотела остаться. А для этого следовало как минимум поскорее закончить с Ирмой. Он вышел из парилки нырнул в ледяной бассейн. Холодная голова — это то, что ему сейчас требовалось в первую очередь. Арсен. Ирма смотрела обиженно, искусанные губы дрожали. «Что это значит?» «Меня здесь заперли ни еды, ни чая, ни кофе. Этот твой Алексей воду принес, и все. Я сижу целый день голодный, а ты...» «Заметь, при этом ты не беременная». Взглянул на нее Арсена в упор, и она замолчала. Зато он не молчал. «Мой сын тоже был голоден. почему тебя это не пугало. Ты сам сказал, что не уверен, твой это сын или нет. Она явно пыталась защищаться, нападая, и его это только злило». Я сказал, что этот ребенок в любом случае будет жить, независимо от того, чей он. Арсен не отводил взгляда и она сдалась. «Да. Да, я знаю. Я виновата. Прости». Сделала шаг к нему и прикоснулась к груди, но он отрицательно качнул головой, выставив вперед руку, и тогда в ход пошли слезы. «Это все потому, что я люблю тебя, Арсен. Разве ты не видишь? Я ревную». Ирма говорила почти шепотом, горестно всхлипывая. «С тех пор, как она появилась, ты на меня не смотришь, а ее готов глазами съесть. Я же вижу. Я просто хотела, чтобы все стало как раньше, чтобы ты ко мне вернулся. И ты решила для этого убить моего ребенка? Он не упрекал, не стыдил, просто излагал факты. Ты преувеличиваешь. Разве от такого умирают? Обычные токсикозы, потом эта девушка... Ни с кем не хотела общаться, воротила нос. Я пыталась. Лену вернули на работу. Перебил ее РСН, которому начал надоедать этот разговор. «Если ты забыла, то Лена — это та девушка-горничная, которая дала Агате телефон. Ты заставила ее написать заявление по собственному желанию, иначе пригрозила выставить ее воровкой. Что ты ей подбросила, Ирма? Кольцо или браслет? Перестань, РСН». «Как ты можешь так просто зачеркнуть все, что между нами было? Ведь было, не спорь, тебе было хорошо со мной, пока не появилось это!» Ирма закрыла руками лицо и зарыдала. Арсен смотрел на нее и не чувствовал ничего, кроме досады. «Ведь она говорит правду. Ему было хорошо с ней, пока не появилась Агата». И пока он не понял, что пытается заменить суррогатом чувства, которое четыре года назад спрятал в самый дальний угол внутри себя. «У Агаты сильное обезвоживание организма. Не придуривайся, что не знаешь, чем это чревато. И для нее, и для ребенка. Я не думал, что женщины могут быть настолько бессердечными к себе подобным Ирма», добавил он, не удержавшись. «Ирма немедленно отозвалась, если бы ты не притащил ее к нам, к себе». Арсен уперся руками в подоконник. «Я привез ее к себе. Мне следовало в тот же день отправить тебя домой. Ирма. да что я виноват и вины с себя не снимаю. Как ты мог так быстро все забыть, Арсен?» Она снова приготовилась рыдать, и им польский сцепил руки за спиной. «Я помню. И только поэтому с тобой говорю я, а не мой начальник службы безопасности. Так ты не смотри так». Мне становится жутко, когда ты так на меня смотришь. Ирма улыбнулась сквозь слезы и пригладила волосы. Ему кажется, или она заигрывает. Твои вещи собраны. Сейчас тебя отвезут к тебе на квартиру, ты соберешь остальное, и до завтрашнего вечера уедешь из города. Что? Ирма ошалела, уставилась на арсена она даже не моргала. Ты меня прогоняешь?» Из-за какой-то немой сучки, которая залетела непонятно от кого? Он в два шага прядал расстояние между ними и схватил ее под подбородок с силой, потянув вверх. Ирма вращала глазами, эль пыталась глотуть, но арсан держал крепко. — Еще одно слово, любое. Я распоряжусь, чтобы твои вещи сложили в мусорные мешки и вывезли на трассу. Там сама будешь думать, как добираться. Ирму трясло. Видно, что она едва сдерживалась, чтобы не истерить. И самым неприятно было то, что Арсен ее понимал. Она лишь пыталась отвоевать свое, на что, по ее мнению, имело право. Он и только он виноват в том, что забыл Агату, не попытался ее найти хотя бы год назад, а позволил втянуть себя в отношения с Ирмой, позволил ей поселиться здесь и говорить «у нас». Затянутая рана в груди отозвалась глухой болью. Вот сразу после того, как выздоровел, и надо было искать — — Вряд ли бы это заняло много времени, просто узнать, как Агата живет, где и с кем. Ирма проявила благоразумие, больше не произнесла ни слова. И смотрела на Емпольского с немым укором. Но арсена были глубоко безразличны эти красноречивые взгляды. Он тоже ничего не сказал, отпустил ее подбородок и позвал охрану. Леша выделила водителя с охранником, и задачей было проследить, чтобы Ирма выехала из столицы». Когда она садилась в машину, не отводила тоскливого взгляда от окна кабинета Арсена. Он стоял и смотрел, но не испытывал ничего, кроме чувства вины и глухого раздражения. Когда она уехала, он вошел в свою спальню, постоял и смотрелся. О присутствии Ирмы не напоминало ровным счетом ничего. Постель успели заменить, и все же сегодня ему оставаться здесь не хотелось. Прошел через гардеробную и оказался в комнате Агаты. Там тоже убрали и проветрили. Арсен присел на кровать, белье чистое. Но почему ему кажется, что здесь всё пахнет Агатой? Лег прямо поверх покрывала, которым была заправлена кровать, и закинул руки за голову. Представил, как она тут спала. Обнял ее подушку и мгновенно уснул. Без сновидений Хотя очень надеялся во сне увидеть Агату